усыновил нас. Мы считали, что он подобрал нас в море, когда мы были маленькими. Жестокий негодяй, Родонал Шаталена, засадил нас совсем новорожденными в кадушку из-под кислой капусты и пустил по морю. Царь Бренобор катался на лодке, услышал,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 Находят в капусте. Эскадра состояла из флагманского судна Бренобор и кораблей «Беф-Строганов», «Жюльверн», «Металлопластика», «Принц-Курант», «Каскара-Саграда», «Гратис», «Покоритель-бурь», «Гамбит» и «Донорветтер». Командовал эскадр, несмотря на свою молодость, Адмирал и капитан Арделяр Кейс, то есть я. очка был вице-адмиралом и главным матросом. Имя его было Сатанатан. Происхождение имени Сатанатан оперное. К нам ходил петь басом один провизор. Он пел арию Мефистофелю. «Сатана там правит бал», — слишком надавливая голосом на отдельные слоги. Получилось «Сатанатам». Оська потом интересовался, кто такой «Сатанатам»? Дирижер? В качестве корабельного наставника с нами плыл неизменный Джек «Спутник моряков».